что по сакбу мы отправились далее и шли, если верить звездам, на юго-восток, и что в первые часы путь давался нам необычайно легко, поскольку под ногами впервые за долгие дни оказалась мощеная дорога, а не коварная земля-болот. Но что то легкость, с которой мы продвигались вперед поначалу, была обманчивой. И теперь, когда я уже считаю эту проклятую дорогу живым существом, то думаю, что она так нарочно заманивала странников, привлекая их ровными своими камнями и свободным от лиан небом над головою. Нам и ранее следовало догадаться о причинах того, почему растения и животные не осмеливались вступать на нее, отчего сагб оставался всегда пустым и чистым. что по прошествии некоторого времени начало твориться с нашим отрядом скверное. Люди шли все с большим трудом, а каждый шаг стоил таких усилий, будто сак пил из нас жизнь всякий раз, когда нога прикасалась к его камням. Что, ощутив это, обратился я к проводнику Хуану Начи за надлежащими объяснениями, и тот, не скрывая от меня правды, сообщил, что дорога эта – заколдовано древними волшебниками его народа. И сказал он также о том, что в этих местах ему еще не приходилось бывать ранее, и ведет он настолько по указаниям стариков, с которыми говорил до отправления в путь, и что те предупреждали его о колдовских свойствах дороги судьбы. Но тогда, помолившись при святой Деве Марии, он набрался сил, чтобы справиться с сомнениями и преодолеть страх. Теперь же опасается, что испанские боги не ступали еще в эту чащу, и здесь сильнее ее вековечные хозяева. Что мне пришлось опять и утешать его, и грозить, и уверять в беспредельном могуществе Господа нашего Иисуса Христа и Богородицы, и напоминать, что пред ними туземные башки лишь деревянные чурбаны, удел которых тлен из обвения». что слова мои возымели на него определенное действие, чего он утих и только умолял меня не оскорблять индейских богов, пока мы находимся в их вотчине, а не в мане под защиту крепостных стен, и монастырских распятий. Что с наступлением темноты всеми нами овладел страх, причин которому было не найти, а описать который, я полагаю, невозможным. И что этот страх возымел такую власть над всеми солдатами И даже надо мною, и Васко де Агиларом, и братом Хоакином Что по немому согласию мы в одно мгновение решили Остановиться на том месте, где находились, и разбить там лагерь Далее же двигаться только с восходом солнца что эту ночь мы провели в великой тревоге и, как бы ни были утомлены долгой дорогою, так и не сумели сомкнуть глаз, пребывая в тяжелой полудреме, но приходя в сознание от странных шумов, которые слышались из чаще. Что более всего смущал нас удивительный и страшный крик неизвестного дикого зверя, напоминавший отдаленно вопль ягуара, раздававшиеся в зарослях неподалеку от нашего лагеря. И что припомнил я, как такой же крик слышал сквозь сон на рассвете в ночь, когда второй наш проводник, полукровка Ирнан Гонсалес, порешил себя. Я отложил в сторону листы и потер виски. Начав постепенно привыкать к мысли о том, что между описываемыми в дневнике событиями и моей жизнью налаживается некая необъяснимая связь, и эта странная синхронизация все усиливается, я был готов поверить в то, что за могильный вой, который я слышал в своем дворе, не что иное, как эхо криков, разбуженных конкистадорами духов сельвы. «Ягуар в Москве?» в моем дворе Может, стоит перечитать желтую прессу за последнюю неделю? Вдруг мелькнет где-нибудь заметка о сбежавшем из зоопарка хищнике? Если книга действительно обладала теми магическими свойствами, которые я ей приписывал, и способна была искажать действительность, проецируя на нее происшествия, обрисованные на своих страницах, Почему не допустить, что она заставила некоего сторожа забыть запереть дверь в одной из камер узилища на Краснопресненской? Пожалуй, по достоинству оценить возведенные мной ушаткие логические конструкции могли бы только инженеры загородного шоссе, но меня это не смущало. Делиться своими соображениями с кем бы ты ни было... Я пока не собирался, сознавая, что и друзья, и милиция Посоветуют изгнать дерзавших меня бесов курсом феназепама А если проявить настойчивость, то могут и упеть чего доброго в лечебницу Сам же я все еще сохранял уверенность в том, что рассудок мой оставался незамутненным Несмотря на все испытания, выпавшие на мою долю в последние недели Вещественных доказательств этого... У меня имелось более чем достаточно. Перенесенная мною болотная лихорадка оставила после себя опустевшие наполовину пачки жаропонижающего и иссушила мое тело. Я трогал своими руками пломбы уголовного розыска, которыми криминалисты опечатали вход в бюро переводов после страшной и, несомненно, преисполненной тайного значения смерти его сотрудника. Как если бы милиционеры рассчитывали свойственными им решимостью и наивностью запечатать этими жалкими бумажками раскрытые, вполне вероятно мною, врата в Майянскую преисподнюю. И, наконец, предостережение, начертанное на моей двери. Жуткий шарш на так любимую борхисом розу, которую похитил из своего сна Лао Цзы. Неопровержимое свидетельство материализации демонов из индейских преданий. А откуда еще могло явиться в наш мир это чудовище? Надпись видел не я один. И уж вряд ли возможно заподозрить в склонности к паранояльным фантазиям мою соседку из квартиры напротив, человека с железной как рельс, психикой советской еще закалки. Приводя эти аргументы раз за разом, мне постепенно удалось доказать собственную нормальность хотя бы самому себе. При этом я так и не отважился выйти на лестничную клетку, чтобы проверить, на месте ли надпись на двери. Вместо этого я прошаркал к входу Еще раз ощупал все замки И на всякий случай подергал дверную ручку Потом, вжавшись ухом в прохладную дерматиновую обивку Опасливо вслушался в вляск старого лифта Натужно ползающего по шахте Осмотрел окна От греха подальше запер форточку, зажег свет по всей квартире и только тогда, наконец, почувствовал себя в относительной безопасности. Стены моего сталинского дома по толщине наверняка не уступали крепостным, окружавшим испанский монастырь в Мане. Остальная дверь, на которую я потратил некогда две месячные зарплаты, выдержала бы и удар тарана. Я мог бы, совершив днем короткий набег на ближайший продуктовый магазин, неделями выдерживать вражескую осаду. Но Хуан Начи похоже, больше полагался на кресты монастыря святого Михаила Архангела, чем на весь гарнизон мани, включая кавалерию, пушки и аркебузы. Силам, от которых мне предстояло оборонять мою крепость, не были страшны ни сталь, ни свинец, не говоря уже о тусклом столовом серебре или смехотворной нержавейке столовых ножей, всего, что я мог им противопоставить. Я человек неверующий. В церкви бывал всего-то десяток другой раз, да и то, чтобы наперекор возмущенному шипению служек пощелкать затвором фотоаппарата, не покупая при этом свечек даже для очистки совести». От запаха ладана у меня кружится голова и хочется на свежий воздух, а от обилия золота тянет на неуместные мысли о бандитских цепях толщиной в палец и вообще о новорижском пристрастии к показной роскоши. Что сказать еще? Ветхие и новые заветы я честно пытался прочесть, но к своему стыду заскучал и увяз. Яйца на Пасху никогда не красил и уж тем более не постился». Святые из тяжелых православных икон на меня уже давно махнули рукой и больше не заглядывают, ищущие мне в глаза, когда я по рассеянности или из любопытства забредаю все же в какую-нибудь церквушку. Купи я себе, поддавшись трусости распятия или лик Михаила Архангела, в моих руках они все равно остались бы бесполезными деревяшками или кусками пластика, вроде бронзовой статуэтки Будды, которая пылится на шкафу у меня в большой комнате. Бесхитростная фигурка Христа, уже третье тысячелетие в муках умирающего на двух деревянных брусочках, превращается в магический артефакт, только напившись эманацией человеческой радости, надежды, страданий и отчаяния, наслушавшись мольбы и благодарности. Исходя из того, что разряженное оружие может только раздразнить противника, я решил никакой религиозной символики не покупать». Что поделать с верой, как с любовью? Либо есть, либо нет. В призраков – пожалуйста. В волшебные книги – сколько угодно. Но вот с Библией и Евангелием возникали сложности. Именно в эту историю верить у меня никак не получалось. Хотя я пару раз честно пробовал. Неубедительно, и все тут. Иной священнослужитель, споткнувшись о мой скептический взгляд, прятал пренебрежительную усмешку в окладистой бороде и завязывал со мной душеспасительную беседу. Когда у меня было время и настроение, я выслушивал его и отвечал, но к концу разговора каждый из нас непременно оставался при своем мнении».